В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь два часа в сутки, от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться куда хочет и делать что хочет во внутренних пределах Большого Белого дома на Знаменской. В эти предвечерние часы Любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было дружкам разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах переполняя их, искала выхода хоть в словах. Венсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу. Сегодня у одного на кровати, завтра у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любвях, которыми оба были сладко заражены? О Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве». И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такой уже наивной простотой и радостью, с какой растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать, от радостного умиления. Винсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александрова своих практических дальних планов. «Машенька – прелесть и чудо», говорил он, «но она еще и умна и образованна. «Такая жена всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того, зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою? Кроме того, она богата, и за ней будет хорошее преданная. У нас уже условлено. В день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк на сослужение с братом. Все-таки Москва. Когда мне исполнится 23 года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, Поступаю в Академию Генерального Штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище, плохая вещь — любовь в шалаше, с собственной стиркой белья и личным кормлением младенцев из рожка». «Ты циник», — говорил Александров. Винсан смеялся. «Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты писатель, и твое одно удовольствие — это парить в облаках».